Одиссею царя Алкиноя. Изложено по папаи Мегамера Одиссея. Когда Навсикая вернулась во дворец, ей вышли навстречу её братья. Они выпрыгли мулов из повозки и внесли во дворец корзину с одеждой. Навсикая же прошла в свои покои, там приготовила ей богатый ужин её няня, рабыня Эвримедуза. Одиссей, переждав немного у городских ворот, Пошёл в город. Богиня Афина окружила его тёмным облаком и сделала невидимым, чтобы не оскорбил героя кто-нибудь из фиакийцев. А в воротах города явилась ему сама богиня Афина под видом фиакийской девы, и когда Одиссей обратился к ней с просьбой указать ему дворец Алкиноя, Афина согласилась проводить его, посоветовав не обращаться с вопросами к встречным так как фиокиецы, по её словам, негостеприимны. Молча шёл забогения Одиссей. Его удивляли богатства города, пристань с рядом кораблей, обширная городская площадь и неприступные стены города. Наконец пришли они ко дворцолки Ноя, покидая Одиссея богиня ещё раз, как и навсекае, посоветовала ему обратиться с мольбой прежде всего к царице Арете. Даф эти советы удалилась Афина. Если поразило Одиссея богатство города, то ещё больше был поражён богатством дворца Алкиноя. Весь из блестящей меди был дворец. На верху стены были украшены железом. Алита из чистого золота дверь вела во дворец. Притолки были из серебра, а порог медный. У дверей стояли выкованные самим богом Гефестом две живые бессмертные собаки, одна золотая, другая серебряная. Вошёл во дворец Одиссей. Там увидал он по стенам богатые из украшенные скамьи, покрытые драгоценными покрывалами. На подставках стояли отлитые из золота статуи юношей с факелами в руках. Девять был дворец Олкиною. Но чудеснее всего был сад, находившийся при дворце. Вечно зрели в нём всевозможные плоды и зимой, и летом. Тёплый зефир обвевал сад. Там же был и виноградник, круглый год дававший спелые грозди. В саду журчал светлый родник, другой же родник бил у самого порога дворца. Долго удивлялся всему Одиссей. Наконец вошёл он в пиршественную залу. Там сидели Алкиной, Арета и знатнейшие фиакьицы. Они совершали возлияние богу Гермесу душистым вином. Покрытый облаком, подошёл Одиссей к Арете и пал к её ногам. В этом мгновении рассеяло Афина облако, и все увидели великого героя. Изумились все. Адисей же громко молил царицу помочь ему, несчастному страннику. Высказав свою мольбу, отошёл Адисей и, как просящий защиты, сел на пепелу очага. По совету одного из фиакийцев, старейшего из всех, Алкиной взял за руку Адисея и посадил рядом с собой. Подали Адисею слуги пищи и вина, и все присутствующие совершили возлияние в честь защитника странников громовержца Зевса. Алкиной же пригласил всех собравшихся на следующий день к себе, чтобы почтить пришельца богатым пиром, так как думал Алкиной, что это посетил его один из богов под видом смертного. Но Одиссей разуверил Алкиноя. Он рассказал царю, сколько бед претерпел он во время пути с острова Нимфы Калипса, и рассказал также, что он был виноватым, как помогла ему царевна Навсекая, которую встретил он на берегу моря. С большим вниманием выслушал Алкиной Одиссея и, пораженный его мудростью, воскликнул. «О светлые боги Олимпа! Если бы даровали вы Навсекая мужа, подобного этому чужеземцу, я дал бы ему великое богатство в преданное. Но тебя, чужеземец...» Не будем мы держать против твоей воли на нашем острове. Мы доставим тебя на родину. Никакого пути по морю не страшатся фиакийцы, как бы ни был он далек». Но было уже поздно, кончился пир. Царица Орета повелела приготовить ложе Одиссею, и он вскоре заснул глубоким сном. Погрузился в сон и весь дворец Алкиноя. На следующее утро Алкиной велел собраться на совет всем фиакийцам, чтобы решить, как доставить на родину Одиссея. Сама Афина-Паллада обошла город, созывая под видом глашатая на площадь граждан. Привел на площадь Алкиной и Одиссея и посадил его рядом с собой. Вскоре собрался весь народ. С удивлением смотрели фиакийцы на героя. Афина-Паллада, наделило его невыразимой красотой и величием. Обратился царь Алкиной к собравшимся и сказал им: Слушайте, граждане. Прибыл к нам чужеземец. Он молит, чтобы помогли мы ему вернуться на родину. Не разу не отказывали мы в помощи чужеземцам. Снарядим же корабль, отвезём на родину нашего гостя. Всех, кто отправится в плавание, Я приглашаю к себе на пир, приглашаю всех старейшин. Во дворце моём почти мы пришельцы богатым пиром. Пусть позовут на пир и певца Димадока, чтобы своим дивным пением увеселял он гостей. Так сказала Олкиной. Тут же 52 гребца пошли готовить корабль для плавания. Все же старейшины последовали за Олкиноем в его дворец. Слуги царя приготовили богатый пир, заколов для него двух быков, 12 овец и восемь свиней. Привёл слуга алкиноя на пир слепого певца Димадока. Сели за стол гости и начался весёлый пир. Когда все насытились, Димадок взял свою кифару, которая висела на гвозде над его головой, ударил по звонким струнам певец и запел о том, Как поспожили два великих героя, Одиссей и Ахилл, во время торжественного пира. Услыхала ту песню Одиссей, нахлынули на него печальные воспоминания, слёзы покатились у него из глаз. Чтобы не видели слёз его фиокеицы, закрыл он голову пурпурной мантией. Кончил эту песню Димадок, оттёр слёзы Одиссей и, взяв в руки золотой кубок, сделал возлияние в честь бессмертных богов